Глава 18. Первые солнечные лучи медленно скользили по еще сонной земле, и с их появлением туман над озером медленно покидал низину. Разносился сладкий аромат диких трав, а солнце поднималось все выше, озаряя своим светом верхушки деревьев. Мы ехали по пыльной дороге, и я всю дорогу проваливалась в сон, убаюканная мерным покачиванием. Как только мы прибыли в деревню, Джинни, не слезая с телеги, проверила деньги, все мешочки в корзине, поправила чулки и только потом спрыгнула на землю. «Вы со мной, леди?» Мне пришлось соврать ей, потому что мы с Бронксом должны были встретиться с рыбаками. «Джинни, я хочу полюбоваться на ткани в местной лавке, совсем недолго». «Возьмите с собой Бронкса, чтобы чего не случилось, леди Арабелла». Женщина погрозила нам пальцем и, покачивая крутыми бедрами, пошла в сторону рыночной площади. Рыбаки сидели в маленькой харчевне, находящейся в конце деревни, и слуга попросил меня подождать на улице. Он скрылся за дверями приземистого темного строения, а я присела на широкую скамью, стоящую у стены. Мне было немного не по себе из-за предстоящей беседы, но я запретила себе нервничать. Если уж решилась, то нужно идти до конца». «А что ж ты не приходишь, Арабелла? Позабыла уже старую тристу?» Скрипучий голос раздался совершенно неожиданно. «Или что случилось?» Я медленно повернула голову, и мои брови поползли вверх. Из-за угла харчевни выглядывала старуха, очень колоритной наружности. Она поманила меня пальцем, и, сгорая от любопытства, я пошла за ней. Странная старуха нырнула в заросли лещины, но мне не было страшно. Если настоящая Арабелла зналась с ней, то чего мне бояться? Загадочная незнакомка стояла у куста астролиста с глянцевой изумрудной листвой, и я еще раз поразилась ее неординарной внешности. У старухи был крючковатый нос с бородавкой, из которой торчала седая волосина, сморщенное, как печеное яблоко лицо, и желтоватый клык, выглядывающий из-под нижней губы. Прошлого месяца тебя не вижу, проскрипела она, впирившись в меня пристальным внимательным взглядом. Может, дорогу ко мне забыла, или уже не хочешь от проклятия избавиться? Хочу, осторожно произнесла я. Мое сердечко затрепахалось от радости, но я тут же взяла себя в руки, ведь неизвестно, что это за женщина и каковы ее намерения. Просто у меня было слишком много дел, и тетки... «Эдана и Майри глаз тебя не спускают», — хрипло рассмеялась Триста. «Трудно их обвести вокруг пальца. Ох, трудно. Ладно, жду тебя сегодня за воротами замка, как только луна поднимется над холмами. Не забудь». Старуха погрозила мне скрюченным пальцем с коричневатым длинным ногтем и исчезла в густых зарослях. «Какая странная встреча». Что могло быть общего у Арабеллы и этой ведьмы? Назвать ее как-то по-другому, у меня язык не поворачивался. И, похоже, Белла скрывала их общение от теток. Как бы узнать, кто она? «Леди Арабелла, вы где?» Голос Бронкса вывел меня из раздумий, и я быстро пошла обратно. Он стоял возле скамейки с группой мужчин, которые выглядели крайне удивленными. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я, стараясь быть приветливой. «И вам не хворать, леди! Добрый день!» «Здрасте, госпожа!» — раздались в ответ нестройные голоса, а рыжий бородатый мужчина с глиняной кружкой в руке хмуро уставился на меня. «Чего вы хотите от нас, леди?» «Мне хотелось бы поговорить с вами о рыбном промысле», — глубоко вдохнув, начала я. «Что вам нужно для нормальной работы? И станете ли вы выходить в море, если у вас будет все, в чем есть нужда?» «Да разве вы в этом что-то понимаете?» — хохотнул Рыжий, но Бронкс перебил его. «Иэнс, будь вежлив, следя Арабелы. «Спасибо, Бронкс», — поблагодарила я слугу и продолжила. «Послушайте, мы могли бы работать вместе. Я обещаю, что достану все, что нужно, а вы перестанете сдавать улов Мельнику». «Если мы перестанем сдавать улов Мельнику, то будем голодать», — недовольно выкрикнул седой рыбак с густыми бровями и белоснежными усами. «Куда мы станем девать улов?» «Я хочу найти людей, которые будут специально приезжать сюда, чтобы купить все и сразу», — горячо заговорила я, видя, что в их глазах выгляжу глупой девчонкой. «У вас будут новые снасти и лодки, а за улов вы можете получать куда больше, чем платит вам мельник». «Где вы возьмете столько денег?» Рыжий посмотрел на своих друзей, и они принялись улыбаться. «Все знают, что вы бедны, как церковные мыши». «Они наколдуют, Йенс!» — крикнул кто-то из толпы. «Это же ведьма из замка Гелбрид. «Заткнись, Томас!» — рявкнул Бронкс на этого шутника. «У вас языки, как у женщин. Вам ли не знать, что эти леди помогают деревенским жителям, неблагодарные?» Мужчины стушевались и замолчали, а потом рыжий Йенс сказал. «Ну, допустим, что вы найдете деньги на снасти и лодки, Но кто поедет сюда за нашей рыбой, леди?» «А если я найду?» «И деньги, и покупателей. Вы будете работать на меня?» Я с надеждой смотрела на рыбаков, но они отводили глаза. «Леди, если придете к нам с тем, что обещаете, мы с радостью уйдем от мельника». «Да вот только то, что вы говорите сейчас, это глупости молоденькой девицы, которая ничего не понимает ни в жизни, ни в рыбном промысле. Уж извините старика за грубые слова. Никто не поверит женщине» и кому бы вы ни обратились со своим предложением не станет вести дело следи вы не найдете покупателей ответил за всех старик и повернулся к мужчинам пойдемте не о чем говорить рыбаки вернулись в харчевню а бронкс с сожалением сказал мне жаль леди арабелла но они правы посмотрим кто прав Я была настолько обижена и подавлена происходящим, что во мне начало подниматься сопротивление. Я не смогу? Ну уж нет. Что вы задумали? Бедный слуга, видимо, не узнавал во мне Арабеллу. Леди, этим миром правят мужчины. Бронкс, я не собираюсь отнимать власть у мужчин. Мне всего лишь нужно свое место в этом мире. Ответила я и зашагала по пыльной улице. Давай найдем Джинни и поедем домой. Трясясь в телеге, я думала о том, где достать деньги. Первоначальный запал прошел, и я начала корить себя за то, что поддалась этим мечтам. Как дура, ей-богу. Побежала к рыбакам, что-то обещала. Как можно на что-то надеяться в чужом мире с кукишем в кармане? Глупая курица. «Леди, все в порядке?» Служанка придвинулась ко мне ближе. «Вы стали грустной. Не расскажете Джинни, что случилось?» «Нет-нет, ничего». Я улыбнулась ей, решив не посвящать в свои несбыточные мечты. Просто немного устала. «Джинни, а кто эта старая женщина с бородавкой на носу?» «Триста?» Служанка удивленно посмотрела на меня и тут же хлопнула себя по коленям. «Ах, вы же ничего не помните! Она подходила к вам? Что-то говорила?» «Нет, я заметила ее в кустах», — как можно беззаботнее ответила я. Она наблюдала за мной. «Спросите лучше у теток леди», — ушла от ответа Джинни, но все же добавила. «Я вам вот что скажу. Не вздумайте заговорить с ней. Никогда не делайте этого». Еще интересней. Значит, Арабелла имела тайную связь, которую тетки явно бы не одобрили». Я даже не удивилась такому повороту событий, потому что чувствовала в этой странной женщине то, от чего меня так сильно ограждала бабушка. Такого я не ощущала, даже в тетках. Темнота Триста была живой, страшной. Она таила в себе те пугающие вещи, от которых просыпаешься по ночам, обливаясь холодным потом и сжимая одеяло. На ней стояла печать преисподней.